А то испортили бы человека, и он не нашел бы себя. Артист второй категории. Первый раз увидел на манеже выступление сестер Кох. Когда Зоя Кох, находясь на самой высокой точке своего аппарата, гигантского семафора, почти под куполом цирка вдруг запела, я вздрогнул. «Гимнастка поет? В цирке?»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 Карандашу не понравились, и он, открыв один из своих многочисленных сундуков, быстро подобрал нам новые. Мне достался костюм машинного цвета, короткие брюки, белая рубашка с узким черным галстуком, на голове соломенная шляпа канатье, на ногах длинные узкие туфли. Грим мне карандаш тоже сделал по-своему. Рыжий парик, курносый нос из гумоза.